Сидоркин включил станцию на прием, нацепил на ухо наушник. Давненько так не волновался, словно собирался рожать. А дельце-то пустяковое, спасти свою шкуру. Вестибюле двойник перемолвился словом с охранником и сделал это точно в духе инструкции. Охранник его узнал, спросил. — Проводить, Владимир Евсеевич? Громяк ответил, — Маму свою проводи в сортир. Мысленно Сидоркин зааплодировал. В приемная секретарша кинулась ему навстречу. С ней Громякин пошутил с утробным смешком. — Опять в черных трусиках ходишь, Надюша? — Уважаю. — Вепрь у себя? Какой вы озорник, Владимир Ивсечь. Проходите, ждет. В кабинете мужчины обнялись. Сидоркин слышал звуки сочных поцелуев, но не видел лиц. А если бы видел? И Ганюшкин с первого взгляда определил, что-то не так. Но не мог понять, что. Под сердцем шевельнулась тревога. И это было непривычно. Непривычно не сама тревога, а ее внезапный, ничем не мотивированный укол. Всякий россиянский новориш серым фоном своей жизни испытывает ощущение, что за углом его подстерегает мужик с вилами. И Ганюшкин не был в этом смысле исключением. К этому ощущению... Можно привыкнуть, как к потеющим ногам, но оно не добавляет душевного комфорта. У вломившегося в кабинет громяки было какое-то чудовищное выражение лица, наглое и озадаченное одновременно. И еще. От него, когда обнимались, пахнуло сложным запахом конского навоза и тройного одеколона. Родной запах хосписа Ганюшкин не смог спутать его ни с чем. Первые членораздельные слова, которые произнес Громяка, были такие. — Налей водочки, Гай, потом побазарим. Слова были истинно громякинские, дикие и несуразные, но они не успокоили Магната. Тревога росла от секунды к секунде и когда наполнял из бутылки хрустальную стопку, превратилась в утробный, никогда прежде не испытанный ужас. Еле вороча языком спросил. — Вова, у тебя ничего не случилось? Громяко любовно заглянул в стопку, поднес к синим губам. — Почему у него синие губы? — Нет, гайчик, все в порядке. — Твое здоровье, дорогой! — лихо опрокинул стопку в пасть, задрав бороду. Ганюшкин не помнил, чтобы он лакал с такой страстью. Напротив, полагая себя европейцем, любил посмаковать водяру, потянуть холоденькую через трубочку. Могучая воля магната скукожилась в мягкий комочек. Холодея с замирающим сердцем, он задал окольный вопрос. — Говорят, у тебя, Вовчик, с администрацией какие-то проблемы? — С какой администрацией? — С президентской, Володя. С какой еще? — Воши, — процедил Громякин. — Ельциновская шантропа. Добавь водочки, не жидись. Ганюшкин налил стакан. Казалось, вот-вот он ухватит, в чем штука, что происходит. Но ледяное чувство обреченности сдавило грудь. Громякин осушил вторую порцию, подслеповато моргал наглыми глазенками, в которых на донышке застыл страх. В этом... Тоже не было ничего особенного. Известный своими шумными скандалами, Громяко был трус, каких свет не видел. Не боялся разве что блевать, но его нынешний страх был необычным, как и губы синего цвета. И никогда, никогда он не посмел бы отозваться так о кремлевской братве Воши ты зачем пришел то вова взяв себя в руки поинтересовался ганюшкин а вовсе не желая услышать ответ громякин у черного тыльной стороной ладони повидаться ответил бессмысленно пучи глаза и больше ни не зачем нет зачем еще этого ганюшкин не выдержал Мозг истерично просигналил «Беги! Неважно куда, но подальше от громяки!» Начал подниматься и услышал треск мобильника. Прижал аппарат к уху. Незнакомый мужской голос вежливо почти утвердительно спросил «Владимир Евсеевич, у вас? Передайте ему трубочку, пожалуйста». Ганюшкин молча передал телефон, и ему почудилось, что Громякин растерялся, не знает, что с ним делать. Мысль совершенно абсурдная. Но лишь только Громякин прижал трубку к уху, ему стало вообще недомысли. Он еще никогда, даже у подопытных в хосписи не видел, чтобы так мгновенно старело, опустошалось. Словно высасывалось изнутри человеческое лицо. Громякин вернул ему трубку, потом полез в карман пиджака, достал блестящую небольшую коробочку вроде табакерки, деревянным голосом произнес. — А теперь, Гаюшка, объясни, что это значит. — Будь любезен, открой и посмотри. Гай Карлович машинально принял табакерку, машинально нажал серебряную кнопку на крышке. Последнее, что увидел в жизни, был столб черного огня, высвободившийся из его собственной руки. Они с громякой в обнимку вскочили на этот столб, как на гимнастический снаряд, и в мгновение ока очутились вместе на небесах. Сидоркин с удовольствием проследил, как из разбитого окна в искрах и дыме взметнулись над городом две призрачные фигуры, причем в одной в руке была зажата бутылка, но облегчение не почувствовал, как и горе. Впереди еще много дел, но если все получится, как задумал, по плану, то к вечеру он сможет навестить Сережу Петрозванова. Петрозванов сперва не мог понять, ночь или день на дворе. В какой-то момент задремал, забылся, а когда открыл глаза, в палате никого не было. Сколько спал? Час-два? Может, сутки? Нет, сутки вряд ли. Его вроде готовили к операции. Тома позвал слабым голосом, но никто не отозвался. Когда засыпал, точно помнил, а девушка была в комнате. Вчера ее не было, а сегодня опять была. Петрозванов, борясь с забытьем, отсчитывал время по своеобразным столбикам, кто приходил, когда кормежка. Дежурил в коридоре новый парень. Петрозванов с ним уже познакомился, но не был в этом уверен. Вроде познакомился, вроде нет. Вроде того зовут Мишани. Туман, туман, туман. И этот мозговой туман, перемешанный с болью и продолжающимися перетеканиями тела, не нравился сергею в таком состоянии он слишком уязвим хотя принял меры на случай нападения очень серьезные меры в тумбочке лежал железный шкорень который тамара принесла с кухни и под одеялом в пределах досягаемости все тот же десантный тесак но не это главное с помощью тамары он разработал сложную систему нырка с кровати. Для этого понадобились четыре полотенца и свернутая в жгут простыня. Он гордился своим инженерным талантом. Надо лишь посильнее потянуть за конец жгута, торчащего под мышкой, и вся конструкция вместе с матрасом перевалится на пол. При определенных обстоятельствах неоценимый маневр. На полу, как на борцовском ковре, есть возможность поползать, не то что на кровати. Конечно, Петрозванов сознавал, что все это полумеры. А если пришлют нормальных ребят, ему не вывернутся, как в первый раз. Не помогут ни шкворни, ни ножи, ни перевалочная конструкция, а спасет только чудо. Будучи элитником, он не верил в чудо, а верил в боевое мастерство и трезвый расчет. Он чувствовал, что обложен плотно со всех сторон, как волк, и стыдился того, что стал слишком легкой добычей. От отчаяния начал подбивать Тамару на совместный побег, но та поддавалась туго, не принимала его уговоры всерьез никогда ему не было так худо как в этой палате на пороге вечности он пытался делать упражнения для сохранения подвижности правой руки зато оурманены лекарствами и болью у мишка вот вот грозил выйти из подчинения чего он опасался пуще всего мишаня позвал на сей разсобца но дверь отворилась И вместо добродушного малого в палату вошла пожилая санитарка в сером халате с пластиковым ведром и шваброй. Прежде Первозванов ее не видел, но обрадовался хоть кому-то. Санитарка плотно прикрыла дверь, намочила швабру в ведре и, делая палкой неловкие круги, приближалась к нему боком. По неуверенным движениям Петрозванов предположил, что она на сильной поддаче, как и положено больничным санитаркам на работе. — Почему не здороваешься, матушка? — обратился к ней. — Скажи хотя бы сейчас ночь или день. Женщина выронила швабру и обернулась к нему улыбающимся лицом на котором наивно светились круглые кроличьи глазенки. В этот миг Первозванов понял, кто к нему пришел, и поддельная санитарка тоже больше не прикидывалась, подмигнула заговорщицки: "Вечер, сынок, поздний вечер, хорошим мальчиком пора байки убивать будешь", уточнил раззванов ничего личного объяснила злая баба в соответствии с контрактом не горю парень с такой раной ты все равно не жилец тоже верно согласился старли уже зажав в правой пятерне рукоять ножа обманная санитарка с равным жестом будто хотела почесать промежность Нырнула рукой под халат и вытащила черную беретту с навинченным серебристым глушителем. — Закрой глазки, — посоветовала. — И не будет бобо. Петрозванов ударил ножом по вытянутой руке в самый последний момент, когда палец убийцы уже завис на крючке. Полоснул удачно будто вырезал из ладони оружие и, не дожидаясь результата, дернул жгут. Конструкция сработала и с грохотом вывалила его на пол. Там он приложился затылком о паркет и все дальнейшее видел сквозь сиреневую пелену. Санитарка размахивала окровавленной лапой, в которой не было пистолета поддуло на нее укоризненно заметила наступив петрозванову ногой на грудь шалунишка ты чекист разве так можно обидел пожилого человека при исполнении теперь придется тебя резать а ведь это больнее в пальцах сверкнуло длинное тонкое лезвие обыкновенные бандитские в окидушке и устремилась к его горлу. Опять в последний момент он закрылся рукой и, не почувствовав боли, увидел, как острие, прошив ладонь, выскочило между указательным и средним пальцами. Убийца выдернул нож, подобрался удобнее, подошвой давя на кадык. «Ах, балда! Живчик какой! Угомонись, служивый! Контракт есть контракт! Надо же понимать!» Убийца явно растягивал удовольствие, и это устраивало Петра Званова. Он успел немного отдышаться и приготовился еще раз перехватить нож. Но это не понадобилось. Увлеченные поединком оба не заметили, как в палате появился третий. И этот третий был Сидоркин. — Брось нож, мамаша! — насмешливо окликнул от двери. — Спектакль окончен. Санитарка подняла голову, словно услышав дальнее эхо. По детскому личку скользнула гримаса досады. — Ты кто? — спросил, не оборачиваясь. — Дед Пихто, — ответил Седоркин. — Бросай нож, тебе говорят. — Пожалуйста. Санитарка нагнулась, но вместо того, чтобы положить нож на пол, метнула его через плечо на звук. Проделала трюк мастерски. Если бы не реакция майора, нож вошел бы ему в рот. «Ух ты!» — заметил он одобрительно. Магомай Дуримар уже летел на него следом за железным посланцем, двумя рысями прыжками, преодолевал палату. Но на этом все закончилось. Негромко рыгнул Макаров в руке майора, и третий прыжок оказался для Магомая, Последним в жизни. Он умер в броске, едва не дотянувшись когтями до врага. Сидоркин обошел упавшее тело и присел возле Петра Званова на корточке. — Здорово, Серж. — Привет, командир. Вовремя подоспел. Он же мог меня убить. Контратник. Видишь, какой свирепый. — Ничего, отсверяпствовался. — Как сам себя чувствуешь? — Более или менее. Операцию обещали. Сегодня или завтра. — Чего-то со временем путаюсь. Глаза у Сережи мокро блеснули, и майор отвернулся, чтобы не смущать друга.